Глава девятая Зажмурившись, я замираю с тревогой, ожидая того, о чем говорил Тис. Потока чужих воспоминаний, чужих эмоций. Мои мышцы каменеют, будто готовясь принять удар разъяренного зверя и устоять. Устоять, чего бы мне это ни стоило. Но удара все нет и нет, будто я выпила не волшебную настойку, а обыкновенную воду. Ну что? Доносится до ушей взволнованный голос фамильяра. «Что вы чувствуете, Тиара?» «Кажется, ничего. Разочарование скребет горло». «Может, вспоминаете эту лабораторию? Вы ведь часто бывали здесь прежде?» «Да?» А бормочу я, открывая глаза и оглядываясь. На баночках бликует свет ламп, старик сидит на полу и, будто помешанный, дергает себя за длинную седую бороду, нос чешется от запаха трав. Я ищу взглядом хоть одну знакомую по прошлой жизни деталь. Но с таким же успехом могла бы вглядываться в ночное небо Эльвельториона, пытаясь вспомнить название созвездий, которые я вижу впервые. Нет, я ничего не помню. Сокрушенно качаю головой. На жителей моего мира эта настойка точно работает? Должна. Хмурится Тис, прихрамывая, он подходит к стеллажу с книгами. Подождите, сейчас перепроверю запись алхимиков. Может, порция была слишком маленькая, но я не заканчиваю фразу, потому что ушей вдруг достигает задушенный жалобный всклип. Я оборачиваюсь на звук и вижу, как возле стальной клетки формируется сотканная из тьмы фигура уже знакомой женщины Эйды. Она стоит скрючившись, как от желудочной боли. Ее дымчатое тело колышется, точно вот-вот растает, и то ли от настойки, то ли из-за яркого света, но сейчас я куда лучше могу разглядеть ее исхудавшее лицо». «У Эйды высокая линия скул, острый дрожащий от обида подбородок, заплаканные миндалевидные глаза. Цвет не понять, но, очевидно, женщина и правда похожа на меня. Мы, конечно, не близняшки, но словно одной крови». «Он не мог. Не мог меня бросить. Он бы никогда...» Бормочет Эйда между всхлипами, ее голос хриплый и надломленный, Хватаясь за прутья клетки, за стены, шатаясь, тень придет к одной из полок. За ней по пятам шлейфом тянется тьма. «Он не разлюбил бы меня. Он обещал. Это любовь, благословленная перворожденным. Я его нареченная». Она лихорадочно касается баночек на полках, читая их название. «Я могу все изменить. Я могу. Я докажу». Где же проклятие? Она хватает одну из банок и со злостью швыряет о пол, но ни звука, ни осколков, ничего нет. Нет! Не допущу! Я все исправлю! схлипывает Эйда, упираясь лбом в деревянную полку. Иначе я ведь не смогу без него. Она дышит так часто, будто задыхается от нехватки воздуха. Угольно-черные слезы текут по ее черному лицу. У меня на затылке шевелятся волосы, а кровь отливает от щек. — Нет, Тиара, дело точно не в порции. Тем временем спокойно говорит Тис, листая книгу и продолжая наш разговор, будто ничего необычного не происходит. Возможно, это из-за большого количества магии и... — Стой! — Ты ее не видишь? Перебиваю я, мой голос срывается на испуганный шепот. я нервно указываю пальцем на Эйду, что стоит всего в трех шагах от Тиса. Слуга оглядывается, смотрит на Эйду в упор, но... — Не вижу у кого. Вновь обернувшись ко мне, он недоуменно поднимает темные брови. Эйду! Там тень, эйды! Громким шепотом говорю я. Простите, моя тиара, но я правда никого не вижу. Если бы здесь была тень, я однозначно бы ее разглядел. Может, так проявляются воспоминания. Что Эйда делает? И бросаю на женщину беспокойный взгляд. Она плачет и что-то ищет на полках. Она говорит много и не как тень, а как.. «Человек». И в этот момент Эйда вскидывает голову. ее глаза, словно два тлеющих угля, вспыхивают алым. Сощурившись, она обводит помещение взглядом, словно загнанный зверь. «Кто здесь?» Высоким фальцетом выкрикивает она, поднимая ладонь для магической атаки. «Что за крыса? Прячется в тенях! Выходи!» Я обхватываю себя руками, пытаясь унять дрожь, которая сотрясает тело. Сейчас Эйда не такая, как обычно. Она ведет себя, будто живая. Мой голос становится сиплым. Я делаю шаг в сторону, чтобы быть ближе к двери и подальше от говорливой тени. Она может меня слышать? Фамильяр что-то отвечает, да или нет я не знаю, не различаю, потому что темный взгляд Эйды вдруг останавливается на мне. Ты! выдыхает она с изумлением, потом медленно, словно удивленно опускает глаза на свои темные руки, сжимает пальцы в кулаки и разжимает вновь, поднимает взгляд на меня. Лицо ее разглаживается. «Это правда ты?» Ее голос звенит безумной надеждой на грани с благоговением. Она будто утопающий, который потерял надежду и вдруг разглядел плывущую вдали лодку. Но лучше бы она шипела, как раньше. «О, небесный туман! Ты поможешь мне? Ты должна помочь! Обязана! Умоляю! Иначе я пропаду! Мы должны! Должны все исправить! Прошу!» Выпаливает она на одном дыхании, будто боится, что если остановится, то не успеет сказать все-все. Она делает ко мне шаг. «Тис!» — испуганно зову я. «Она просит помощи! Что я должна делать?» «Не волнуйтесь, Тиара», — отвечает фамильяр. «В книгах сказано, что в редких случаях эффект настойки может проявиться неожиданным образом. Должно быть, ваше взаимодействие — это ключ к воспоминаниям». Слова Тиса звучат логично, но мой инстинкт вопит, чтобы я убегала как можно скорее. Эйда скорее похожа на одержимую. Она идет ко мне, протягивая жадные руки со скрюченными пальцами. «Вместе мы найдем его сердце!» Говорит она, «Обещаю! Мы его найдем и принесем ему, и он простит нас!» «Давай же! Давай!» Она обещает найти сердце. Выкрикиваю я, отскакивая, в последний миг избегая прикосновения черной руки – «Ох, похоже, это правда ключ!» Неуверенно произносит Тис. «Пожалуйста!» Жалобно просит Эйда. «Мы просто вернем ему сердце, вот и все! Ты ведь тоже этого хочешь! Прошу, умоляю, ради любви, ради справедливости!» Она останавливается возле чаши. Одной рукой упирается в стену, а другую протягивает мне, будто нищее, что умоляет о помощи. Сотканные из тьмы волосы колышутся на невидимом ветру, острый подбородок вздрагивает. В этой светлой лаборатории, заполненной разноцветными склянками и запахом трав, она кажется особенно измученной и одинокой. Мне должно быть ее жаль, но я испытываю лишь страх. Спину пробирает озноб, он прокатывается холодом от макушки до самых пяток. Внутренний зверь мечется, желая оказаться подальше — «Я не хочу касаться Эйды, ни за что не хочу! Будто если коснусь, упаду в бездну, из которой уже не вернусь! Будто если коснусь, умру! Пожалуйста!» Жалобно бормочет тень. «Ни за что! Не подходи! Инстинктивно хочу крикнуть я, но прикусываю язык, в голове мечутся противоречивые мысли. Я что, трусиха? Я что, отступлю? Она страдает, и я причина ее боли!» «Я та, из-за которой эта тень появилась, я и есть Эйда. И все, что я могу, сбежать? Где же моя решимость? Принцесса я или кто?» Она упомянула сердце. «Значит, я помогу Клоинфарну. Помогу, и весь этот кошмар наконец-то закончится. Если взаимодействие с ней – это ключ к воспоминаниям, то я обязана переступить страх и потянуться навстречу. Это логично, это правильно». Но тогда почему ноги отказываются сделать шаг? Почему я будто вмерзла в землю? Почему глазам подкатили отчаянные слезы, будто моя душа что-то знает? Что-то, чего не знаю я. Неужели правда о прошлом такая страшная? Неужели мое желание распутать этот клубок лживое? И на самом деле я не готова идти до конца. И как долго я буду бегать. Но все же, все же, Тиара, подает голос Тис, Хозяин будет через несколько минут. Давайте мы его дождемся. И тогда. И тут Эйда срывается с места. Вскрикнув, я отшатываюсь, но слишком поздно черные руки оплетают меня, стискивая в крепкие объятия, к моей щеке прижимается холодная, чуть влажная щека Эйды, ухо касается ледяное дыхание. Твоих сомнений достаточно, чтобы принять меня. Наконец-то мы снова вместе. Я не успеваю крикнуть, не успеваю ничего сказать, горло не имеет. Тело становится тяжелым, а Эйда, Эйда просачивается в меня через поры, через уши и рот. Она заполняет мою кровь колючим ледяным крошевом. Сделав судорожный вздох, я втягиваю в легкие ее черноту. И это делает мои мысли ватными, тело холодным, чувства сонными. Меня оплетает паутина, что прочной стали ту же веревки. Лаборатория шатается, свет мигает, что-то кричит «Тис», рядом больше нет никакой тени, но и меня больше нет. Я не чувствую тела. Мысли, как ленивые слизни, усталость наваливается камнем, мир раскалывается на фрагменты. Наконец-то. Произносят мои губы моим голосом, который вырывается из моего рта. Вот только интонация чужие, вот только это говорю не я. «Лучилось?» «Вы установили контакт с Эйдой?» — спрашивает Тис. По его мальчишескому лицу совершенно ясно, он не подозревает о той катастрофе, что сейчас произошла. Я хочу крикнуть, предупредить его, но мир заполняет тьма. А в следующее мгновение я уже стою возле Тиса и, касаясь его бледного лба, у фамильяра закатываются глаза, и он медленно оседает на пол. Старик Бранаур клацает челюстями и рычит, точно пес, готовый защищать хозяина, миг тьмы — Я уже сижу перед стариком. Из его впалой груди торчит стальная ложка, которой я зачерпывала зелье. По полу растекается алая клякса. Яркими огнями разгораются глаза каменных драконов. Миг тьмы. И я уже стою над чашей, черпая зелье ложками и жадно глотая прозрачную жидкость. «Нет, нет, нет!» — шепчу, потому что на крик не хватает сил. Липкое отчаяние заполняет каждый уголок души. «Да!» Да, да, говорит Эйда, захватившая мое тело. И в этот момент я слышу, как сверху хлопает дверь. О, дорогой муж вернулся. Хищно улыбаются мои губы. Вовремя пойдем, встретим его, как подобает доброй жене. Миг тьмы.